Обычно сильной и проворной ночью. О да, там во сне была ночь. Отказывалась повиноваться. Руки преследователей сжимались на Мишином горле. И так до бесконечности. Закончилось все тем, что Миша, катаясь по постели, в тщетной попытке вырваться из лап кошмара, навалился на Катю и почти разбудил ее.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 Тело слушалось хуже, чем во сне. Там оно было просто как желе, а в реальности будто состояло из отдельных, плохо сопряженных частей на тупых, корявых шарнирах. Примерно через пятнадцать часов это тело будет вещь. На что толку? Какой во всем смысл, если другое тело сейчас... Мирно лежащая рядом, красивая и гладкая, любимая. Вдруг, каждый раз это словно плевок в глаза, проснется с душой озлобленной неудачницы. А может, ну их, эти шторы? Нет, будет очень больно. И вскоре случится одно из двух. Либо инстинкт самосохранения погонит Мишу драпировать окно,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 Он присел на край табурета, закурил. Сигарета дважды выпадала из пальцев и совсем расстроился. Сколько ночей на этот раз? позапрошлые было две, а в прошлой уже три. Выдержит он три ночи. А если их окажется четыре? Если бы Миша сейчас мог заплакать, он бы этому утешительному занятию предался» а так глотал безвкусный дым и переживал. Три ночи или четыре? Да даже три ночи рядом с этим ужасом, этим чудовищем, безжалостно пожравшим его возлюбленную, невыносимо, просто невыносимо, и никакого выхода, никакого выбора, никакого. «Сука — Сука! — прошептал Миша. Для затравки попробовать, сможет ли он это произнести в адрес любимой женщины. А когда вышла, повторил, уже уверенно, почти в полный голос. «Сука!» «Тридцать лет всего, а жизнь кончена. Потому что без Кати разве это будет жизнь? Это что-то такое будет, о чем и подумать страшно».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 Портрет депутата городской думы. Сутки назад и при дневном освещении депутатская рожа Мишу никак не трогала, а вот сейчас его подташнивала. Сама-то картина чисто технически была ничего, крепкий средний уровень, не придерешься. Но в каждом мазке сквозило подсознательное отвращение художника к жертве.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 А сейчас ты чего добиваешься? Того же самого? Ты не работаешь вообще, и они точно так же разбегаются!» «Да закончу я этого урода! Закончу к следующей неделе!» «Ну-ну, посмотрим! Ты угораздила же меня связаться с Рохлей!» «Ты готова или нет? Да за каким дьяволом мазаться, если тебя все равно никто не увидит?» «Увидит...»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 И теперь множеством невидимых щупалец обследовала мир. Обостренное голодом восприятие стало невероятно тонким, и многое из происходящего вокруг причиняло Мише чуть ли не физическую боль. Соседние квартиры, двор, небо над крышей, земля под домом. Везде что-то творилось, и все это было Отвратительно. Потревоженная ворона на дереве скрежещет когтями по ветке, будто по сердцу наждаком. Храпят соседи. Кажется, от этого звука стошнит. Какая-то непонятная возня в кустах за аркой, ведущей из двора колодца на улицу. Фу, до да чего грубо!